98. Ради маленького Дженаро Лила начала выбираться из дома. Она наряжала малыша в голубые и белые одежки, выкатывала огромную неудобную коляску, на которую разорился ее брат, и шла гулять по новому району. Стоило ренуче захныкать, она бежала в колбасную лавку и садилась его кормить под восхищенным взглядом свекрови, умильными клиентов и угрюмым кармен, который тут же опускала глаза в пол лила не давала ребенку плакать и кормила его по первому требованию ей нравилось держать его у груди и чувствовать как ее молоко струится в крошечный ротик даря ей ощущение освобождения лишь в эти минуты ей было хорошо и она писала в дневниках что боится дня когда ей придется отнять сына от груди с первыми теплыми деньками лила стала уходить подальше в парк за церковью потому что в новом квартале почти не было зелени Прохожие останавливались посмотреть на мальчика и восхищались его красотой, что переполняло Лилу счастьем. Если ей надо было поменять малышу пеленки, она шла в старую лавку Стефану. Покупатели шумно приветствовали ее и Дженаро. Бледная ада в чистом опрятном фартуке с накрашенными тонкими губками и аккуратно убранными волосами вела себя так, словно была хозяйкой, и покрикивала даже на Стефану. Она старательно намекала Лиле, Что у них слишком много дел, а ей со своей коляской здесь не место. Лила не обращала на нее внимания. Скорее, ее смущало поведение мужа. Дома он не проявлял к ребенку никакого интереса, но и особой неприязни не демонстрировал, тогда как при чужих людях, которые наперебой сюсюкали с малышом и делали ему козу, даже не смотрел в его сторону и напускал на себя подчеркнуто безразличный вид. Лила заходила в подсобку, мыла Дженара, быстренько его переодевала и возвращалась с ним в парк. Там она с нежностью разглядывала сына, стараясь найти в его личике черты Нину и размышляя, дошло ли до Стефана то, в чем она безрезультатно пыталась ему признаться. Впрочем, она не слишком на этом зацикливалась. Ее дни текли спокойно, не доставляя ей ни радостей, ни тревог. Она занималась ребенком и понемножку читала, растягивая одну книгу на долгие недели. В парке, пока мальчик спал, она рассеянно разглядывала древесные ветви, на которых уже набухали почки, или что-то писала в дневнике, который теперь вела от случая к случаю. Однажды ее внимание привлекла похоронная церемония в соседней церкви. Она подошла с коляской поближе и поняла, что хоронят мать Энцо. Бледный он неподвижно стоял рядом с гробом но лила не стала подходить к нему со своими соболезнованиями в другой раз когда она сидела рядом с коляской на скамейке и читала толстую книгу в зеленой обложке перед ней остановилась опираясь на палку иссохшая старуха с запавшими щеками узнаешь меня спросила она только по блеску глаз лила узнала в старухе когда то вальяжную учительницу оливьеру взволнованная она вскочила И хотела ее обнять, но та недовольно скривилась. Лила показала на коляску и с гордостью произнесла: Его зовут Дженаро. Она привыкла, что все восхищаются ее сыном, и того же ждала от бывшей учительницы. Но та не удостоила малыша даже взглядом, зато заинтересовалась книгой, которую Лила захлопнула, зажав палец на нужной странице. Что это ты читаешь? Лила почему-то занервничала. Учительница изменилась до неузнаваемости, но глаза и строгий тон, каким она задавала ученикам вопросы, остались прежними. Тогда и в Лиле проснулась бывшая ученица начальной школы, и она с дерзким высокомерием ответила: Книга называется Улис. Это что, про Одиссея? Нет, это о современной жизни, о ее приземленности. А о чем еще? Больше ни о чем. В ней говорится, что наша голова набита глупостями, что человек — это только мясо, кости и кровь, что все мы друг друга стоим и озабочены только тем, чтобы есть, пить и трахаться. Услышав последнее слово, учительница не удержалась и сделала Лиле строгое, как в школе, замечание, на что та нахально рассмеялась. Старуха насупилась и еще строже спросила, нравится ли ей книга. Лила ответила, что она трудно читается, и ей не все понятно. Тогда зачем ты ее читаешь? Ее читал один мой знакомый, но ему она не понравилась. А тебе? А мне нравится. Несмотря на сложность? Да. Не читай книг, которые не можешь понять. Ни к чему хорошему это не приведет. Многие вещи не приводят ни к чему хорошему. Ты что, несчастна? Тебе были суждены великие дела. Я их и совершила. Вышла замуж и родила сына. Это может кто угодно. Я и есть кто угодно. Ты ошибаешься. Нет, это вы ошибаетесь. Вы всегда ошибались на мой счет. Ты всегда была невоспитанной, и такое осталось. Да уж, со мной у вас ничего не вышло. Сеньора Оливьеро уставилась на Лилу, и та прочитала на ее лице беспокойство. Неужели она и в самом деле ошиблась? Учительница вглядывалась в Лилу, пытаясь отыскать в ее глазах отблеск того недюжинного ума, какой заметила в ней в детстве. Ей страшно не хотелось признавать, что она ошиблась. Лила сосредоточилась на том, чтобы стереть с лица умное выражение. Еще не хватало, чтобы старуха начала отчитывать ее за то, что она загубила свои таланты. Она как будто снова оказалась на экзамене и парадоксальным образом боялась, что сдаст его слишком хорошо. Пусть думает, что я глупая, твердила про себя Лила, чувствуя, как часто бьется сердце. Пусть думает, что вся моя родня дураки набитые, что дураками были все мои предки, и такими же дураками будут мои потомки, включая Джинаро. Потом ей это надоело, она бросила книгу в сумку, взялась за ручку коляски и пробормотала, что ей пора. Эта старая ведьма решила, что до сих пор может бить ее указкой. Лила пошла прочь, оставив в парке учительницу, вцепившуюся в набалдашник палки ссохшуюся старушку, пожираемую болезнью, но отказывающуюся ей сдаваться.